Два два 22. Как картина уже в третий раз изменилась, и Степан почувствовал заметное возбуждение. Соня мягко коснулась его руки, ласково улыбнулась, глядя ему в глаза. Они снова были вместе. Она по-прежнему самую мало стеснялась его. Совсем близкая ночь заставляла их почувствовать свою прохладу. Стало неуютно, а глаза все хуже видели вокруг себя. Соня несколько раз споткнулась от попавшейся на ее пути кочки. Степан бросился ей помочь, но она лишь рассмеялась. Совсем ничего не видно. Придётся остановиться, и, как назло, ничего нет поблизости. Ты имеешь в виду какую-нибудь деревню? Соня, кажется впервые назвала Степана на ты. Его голос звучал внутри его головы слишком ласково и очень близко. Еще в нём была ни с чем сравнимой чистота. От этого у Степана начинала кружиться голова. Он готов был на всё и даже больше, лишь бы услужить ей сделать все, чего бы она ни пожелала, только ночь не обращала внимания ни на него, ни на неё. Все плотнее окутывала засыпающую окрестность своим темным и совсем сейчас не тёплым одеялом, где-то рядом тревожно вскрикнула ночная птица. Ветер появлялся но сильно. Высокая трава, которая еще недавно была зеленой, превратилась в серую. Тёмные силуэты перелеска виднелись прямо по их курсу. Соня, давай укроемся под защитой деревьев. Нужно как-то перетерпеть ночь, а с первыми проблесками света мы двинемся дальше. Я думаю, что очень скоро мы увидим расположение наших частей. Степан говорил неуверенно: от чего-то заметно стеснялся своих слов, искал глазами ее глаза, а когда находил, то темнота все одно мешала ему увидеть в ее глазах такое необходимое расположение Сони к нему. Один миг, за ним один час, дальше половина дня, и все, больше нет ничего прежнего. Пусть оно останется позади. Пуш мелькает в памяти и старается напомнить о себе при любом удобном случае. Только власть вчерашних переживаний уже не имеет своей силы, от этого неописуемо легко дышится, не чувствует усталости ноги. Степан подумал о том, что действительно не переживает о событиях минувшего дня. Безразличным выглядит разгром полка, ненужным и мелким. Кажется, потерянный городишко совсем ему нет до этого дела. И если бы не твердое понимание, что нужно найти своих для того, чтобы просто выжить, то безразличными для него сейчас стали бы и эти свои. Тем более найдя их, он неминуемо и пусть на какое-то время потеряют Соню. Может, лучше придумать другой вариант? Множество дорог все одно предоставит далёкое пока что утро. Туда всказать ей об этом, найти иную одежду, а после попытаться встретить совсем другую жизнь, конечно, будет непросто, но появится шанс остаться с ней. Перед утонул во мраке. Соня продрогла от холода. «Придется разжечь костер», — сказал Степан. Степана это не может быть опасным. спросила его Соня. Конечно, опасно, но у нас с тобой нет другого выбора. Слишком уже холодные ночи. На счастье обоих сушняка было в изобилии, и через полчаса перед ними горел небольшой костерок. Грыл он неважно, и, конечно, не сгодился бы для более холодного времени, но сейчас он действовал на них успокоительным блаженством. Степан несколько раз оглядывался на все четыре стороны. он при всем желании не мог чего-то разглядеть и очень хорошо понимал что рассмотреть могут именно их только понимание не очень сильно волновало его куда больше беспокоило желание обнять соню за плечи обыденное дело в другой ситуации не давалось степану и он садился возле нее затем снова вставал Это повторилось несколько раз, и когда Степан в очередной раз уселся на поваленное дерево, он произнес, "Соня, попробуй поспать, прямо возле костра, поспи немного". Она ответила ему неожиданно: "Степан, обними меня". Степан не поверил своим ушам, не хотел представить, что Соня может читать его мысли, а просто согласился. Его рука сначала легла робко Но через несколько минут ему казалось, что он обнимает Соню не первый раз. И они много раз сидели возле костра, много раз их окружала прохладная ночь, чем-то чужая, чем-то по-своему родная, но такая важная, что нельзя представить чего-то более драгоценного ни сейчас, ни завтра, и даже через 10 лет не должны измениться эти ощущения. от того, что вряд ли судьба подарит столь волнующий, трепетный момент счастья, когда будут они один на один с целым миром без крыши над головой и вполне возможно на территории смертельного врага, только будет им совершенно все равно на все обстоятельства, куда ближе важнее будет треск сухих веточек, объятых оранжевым пламенем, Еще уютнее от тихий, тихих, еле слышных слов, которые появляются вместе с теплом их дыхание. И вот они сделали паузу Взгляды пересеклись, и он ни она не отвели глаз, а лица оказались на пару сантиметров ближе, Еще ближе. Губы робко соприкоснулись. Ничто не помешало, ничто не спугнуло волшебного мгновения. Мы ведь не случайно встретились. томным голосом произнесла Соня, когда они оставили позади минуту первого поцелуя. Мне кажется, что сам Господь Бог привел нас навстречу друг другу, только он мог создать чудо нашей встречи. Степан снова коснулся ее горячих губ. Я точно знаю, Стёпа, что это сам Господь Бог, прошептала Соня. Спасибо еще батюшке Павлу, пусть земля ему будет пухом. Он здесь ни при чём. Как ни при причём? Но если ты хочешь, то пусть он будет ни при чем, мне все равно. Куда важнее, что я здесь и ты рядом со мной. И теперь я тебя никуда не отпущу от себя. Страстно немного повысив голос, произнес Степан. Пути Господни неисповедимы. И не всегда то, что кажется нам очевидным, является таковым, загадочно произнесла Соня. Все равно, какая разница от этого? Мне главное, что ты рядом, продолжил твердить свою Степан. Он говорил ровно то, о чем думал. Через какое-то время Соня уснула, прислонив голову к плечу Степана. Он сидел, подбрасывая веточки в их небольшой костерок. Пламя на какое-то время увеличивалось. Под ним, догорая, отдавали тепло красные угольки. Соня действительно крепко заснула. Степан прекратил лишний раз двигаться. Она дышала ровно и чисто. Степан смотрел на ее лицо, освещённое отблесками изочков пламени. Он не заметил, как отключился сам